не менее важное, чем фронт. Все думаю, а как это было устроено у европейцев, у иностранцев, которые хоть что-нибудь понимали, но при этом болели исключительно за Киев. Они же хотя бы втайне отдавали себе отчет, что Крым не хотел на Украину, что Донбасс не хотел на Украину что Харьков и Одесса в 2014 году тоже не хотели на Украину. В большинстве своем все там желали в Россию. Огромная часть населения, точно больше половины. Более того, многие, ощущавшие себя украинцами, тоже хотели в Россию, потому что Россия, в конце концов, элементарно богаче, потому что эстетически... Вся эта свершившая Майдан кодла, пришедшая ко власти в Киеве, не могла быть приятна обычному украинцу. Воспитанный в СССР, что хорошего обычный украинец мог увидеть во всей этой майданной кампании. Глядя на крикливое шапито, всякий человек, не утерявший чувство брезгливости, желал зажмуриться. В Европе ведь понимали, что это шапито. И даже в Америке многие понимали. Но это никогда не добавляло симпатий к Донбассу, к пророссийскому движению в Харькове и в Одессе, ко всем убитым, истерзанным и замученным там. Почему? Ответ приличного европейца на этот вопрос предсказуем. Никто не должен хотеть быть русским. Быть русским — ненормально, это дурной тон. Ты можешь быть кем угодно, но только не русским. Ты можешь сделать татуировку свастики посреди лица, надеть кастрюлю, взять дубину, обрушить ее на витрину. Но ведь ты не русский парень. Тогда окей, ты отлично выглядишь. В этом был известный резон, признаем. Восставший Донбасс не хотел в Европу. Он не видел в ней ни очарования, ни красоты. Европа ответила Донбассу, Одесскому Дому профсоюзов, Олесю Бузине и Харьковскому сопротивлению взаимностью. Она отказала им в распределении на них европейских свобод и ценностей. «Ну пусть тогда вас убьют», — сказала Европа. В Донбассе я наблюдал удивительную вещь. Стало понятно, сколько в процентном отношении приверженцев европейских ценностей внутри русского мира. Не более десяти процентов. И в большинстве своем это буржуазия, а также часть молодежи с высосанными мозгами и забывшее имя свое. Когда в Донецке и в Луганске победили народные революции, буржуазия съехала фактически целиком. Все их рублевки категорически опустили. Уехали олигархи, менеджеры высшего звена, футболисты, их любовницы и содержанки, управленцы иждивенцы и крайне редкие идеологические западенцы. Глядя зимой 2022 года на Россию, я увидел, как Донбасс начал воспроизводиться и у нас. Пустили рублевки, разъезжались элиты, оставались люди, которые желали быть русскими. Они родились русскими и привыкли к этому. Их это не тяготило». Болезненный парадокс в том, что европейские ценности так и остались лежать в идеологическом основании нашей государственности. Несъехавшая часть российских управляющих нами элит в основной своей массе выросла, помня о незыблемости принципов рыночной экономики, о либеральных правах, о счастье быть причастным к лондонским финансовым клубам и их голливудской мечте. Но это как если бы революцией в Донбассе руководил, например, олигарх Ахметов. Он ведь тоже по-своему любил людей Донбасса. Но он, безусловно, слил бы всю эту их русскую весну при первой же возможности. Зачем она ему, если эта весна рушит его бизнес, его личную финансовую империю? Ну так и нашим элитам непонятно, где найти силы на осуществление всемирного переворота, Ведь это противоречит тому порядку вещей, что эти самые элиты, не покладая рук, создавали. И даже создали, но не успев в полной мере насладиться, вдруг дожили до того дня, что должны созданное своими же руками поломать. Давайте повторю это еще раз. В России политические, финансовые, культурные, медийные элиты Должны уничтожить своими руками то, что строили тут тридцать лет и три года. Ориентированную на всеблагой Запад рыночную либеральную модель цивилизации. Как вы думаете, они справятся? Это огромный вопрос. Он требует огромного и честного ответа.